Санна Сью. Мой невозможный лорд зной. Глава первая. наше земелье накрыла сезонная эпидемия вирусов. Заболевшие потоком хлынули в лечебницу, а рабочих рук, опять же из-за вируса, не хватало. Моя сегодняшняя восьмичасовая смена в регистратуре выдалась суматошной. Устала, страшно. Так хотелось, чтобы все скорее выздоровели, и моя скучная работа снова вошла в привычное русло. Или хотя бы уйти на больничный, как другие. Но в моем случае это невозможно. Данное отрождение магии даже в заблокированном ограничителями состоянии портит мне жизнь и не позволяет заразиться. Молодушное сожаление о том, что я непростой человек, тут же отозвалось зудом в блокираторах. Я прибавила шагу, чтобы тяжесть в уставших ногах вытеснила бесполезные эмоции. Помогло. Оставшиеся пять минут до дома думала лишь о том, как приму душ и завалюсь спать даже без ужина. Хотя наверняка того ужина и нет. Вряд ли брат потрудился купить продуктов. Ярл умел их только поглощать. Даже когда ему удавалось заработать денег, он выделял мне немного на питание, а сам никогда не задумывался, откуда берется суп. «Арелия всполох?» окликнул меня мужской голос у подъездной двери. Я вздрогнула, обернулась и сразу поняла, что впереди ждут неприятности. Дерганный, худосочный мужчина в надвинутой на глаза шляпе и с клеймом на щеке к числу законопослушных граждан явно не относился. Он был магом, но не из представителей великих стихийных домов, а из тех, которых раньше называли дикарями и клеймили, а ныне признали иными и легализовали. Сердце дрогнуло от тревожного предчувствия. ярал Брат вечно влепал в неприятности в попытках получить кучу денег сразу. Сколько раз нам из-за этого приходилось срочно переезжать? «Да, это я», — ответила немного севшим от волнения голосом. «Ваш брат нам сильно задолжал, дамочка», — подтвердил догадку неприятный тип. А у меня даже сомнений не возникло, что он говорит правду. Бандит крутил в руке родовой браслет всполохов, который ярл носил не снимая. «Босс дает вам две недели». «Чтобы принести десять тысяч межсезоний. До тех пор парень побудет у нас. Ну а если не принесете?» Я задохнулась от возмущения. «Они там с ума сошли. Это просто немыслимая для меня сумма. Я в месяц получаю сто двадцать межсезоний. Да даже если я все свое имущество продам, я и половины не наскребу. Мать природа! Да где же я возьму столько денег за две недели?» Воскликнула я. Негодование, вспыхнувшее от выдвижения немыслимого требования, придало моему голосу пронзительности и громкости. «Вы всегда можете обратиться к боссу, и он подберет вам работенку». Обрадовался дикарь, как будто только и ждал такого ответа. Сунул мне в руку карточку с адресом и испарился, словно дым. Меня охватила настоящая ярость и обида, в первую очередь на брата. «Ну, ярл! Ну, гад!» В этот раз он зашел слишком далеко. И мне на мгновение захотелось бросить единственного близкого родственника на произвол судьбы. Ничего для его вызволения не делать и уехать куда-нибудь подальше. Может даже попробовать прибраться в один из бывших витков Великой Спирали, например, в Серединный, а ныне независимый мир под названием Фель. Там говорят теперь хорошо, благодаря тому, что освободившие витки магия революционеры основали свой дом природы именно на Фель. Но я очень быстро вспомнила, кто изначально виноват в том, что нам с братом приходится влачить такое жалкое существование, и что он для меня сделал, чтобы спасти. Как-то сразу стало за свои мысли совестно, и я расправила смятую было в кулаке карточку. Каким бы мой ярл ни был, он не бросил меня, когда у меня проснулась чудовищная сила, и я совершенно случайно переместила весь наш дом вместе с родителями и прислугой непонятно куда». «Именно брат не дал мне загнуться от горя и чувства вины. Ярл убедил меня, что наши близкие сейчас живут где-то счастливо, а мы, когда раздобудем много денег, обязательно их найдем. Например, обратимся к Шерлинсту же, великой универсальной магичке на драконе, и попросим помочь. А до этих пор он нашел мага, поставившего мне мощные блокираторы, чтобы я больше ничего подобного не наделала, и обеспечил хоть каким-то жильем и деньгами». «Так что это из-за меня, брат, все время ввязывается в авантюры, поэтому я просто обязана сейчас его спасти». Посмотрела на карточку, прочитала адрес и, вздохнув, отправилась к автобусной остановке. До заведения винты и отвертка, расположенного на улице Индустриальной, добираться минут сорок. Надеюсь, хозяин по кличке Ростовщик к тому времени еще не уйдет. К счастью, час пик миновал и старенький автобус с рекламой дорогущих артефактов из бывшего верхнего витка во весь бок пришел полупустой и быстро. Я оплатила пять вех за проезд, заняла свободное место и, вытянув гудящие ноги, всю дорогу ломала голову, какую работу мне могут предложить и на что я вообще готова пойти из чувства вины и благодарности брату. О ростовщике я немного от ярла слышала. Дикий маг из тех, кто даже при старом мироустройстве Успешно скрывался от стихийных магов из департамента контроля и спокойно вел свой преступный бизнес. В его заведении есть казино и бойцовский клуб, а еще бордели-притон для кристалломанов. Отвратительный фрукт. Но ростовщик всегда поддерживал боевиков-дикарей под предводительством Фаерхана Зноя, поэтому тогда имел надежное прикрытие. А сейчас, когда Фаерхан пришел к власти и подавно хорошо себя чувствовал, даже основал новый бизнес, «Бюро добрых услуг». Вот именно этими добрыми услугами мой брат и перебивался. А сейчас, вероятно, не смог донести свое добро до адресата. И расплачиваться придется мне. Но что от меня могут потребовать за 10 тысяч межсезоний? Работу в борделе? Точно нет. По рассказам брата, туда еще попасть надо. Девушки со всевозможными экзотическими способностями и безупречной внешностью мечтают работать на ростовщика поэтому обивают пороги его заведения в надежде пройти отбор. А во мне мало того, что нет ничего экзотического, кроме вырезанных на плечах ритуальным ножом запирающих рун, так я еще ни желания, ни опыта не имею. Может, затребуют перевести в другой мир контрабанду? Тоже сомневалась. Из-за того, что таможней между мирами заведует лорд Скит Зной, один из тех, кто совершил переворот мироустройства, контрабанда стала настолько сложна, что ею занимаются профессионалы с определенными магическими способностями. Я не профи. Меня сразу поймают. Что еще? Оружием я стать больше никогда не смогу. Маг, который вырезал мои ограничители, сказал, что уничтожить их невозможно. Ну а больше ничего в голову не приходило. Автобус остановился на нужной мне остановке. Перешла дорогу, свернула в переулок, заканчивающийся тупиком, и спустилась в подвал полуразрушенного завода где винты и отвертка принимали своих гостей. «Я к ростовщику», — сказала, протянув охраннику карточку. Громила поднял руку и пару раз ею кому-то махнул. Через несколько секунд к нам подошел парень в форме официанта. «Гвозу проводи», — велел охранник, показав ему мой пропуск. «Прошу за мной», — улыбнувшись, поклонился официант и повел меня через многочисленные залы и горный, танцевальный, ресторанный, в кабинет ростовщика. В подобных заведениях я никогда не бывала, но брат часто о них рассказывал, а Ярл рассказывать умел. Он погружал слушателей в самую гущу событий. Это его магический дар, но, к сожалению, слишком слабый и мало востребованный чтобы им зарабатывать большие деньги. Зато достаточный, чтобы я сейчас не пялилась по сторонам, разинув рот, и при виде ростовщика испуганно не шарахнулась из кабинета. Брат подробно описывал его внешность. Холодные, сканирующие каждую твою клеточку глаза, на хищном лице, тонкий нос и бледную кожу. «Арелия в сполох, полагаю?» — спросил хозяин заведения, трепеща ноздрями, словно принюхиваясь. Об этой его привычке Ярл тоже говорил. «Так и есть. Как я могу отработать долг брата?» Без лишних любезностей перешла я к делу. «Вам крупно повезло, Арелия. Я невольно поморщилась, опровергая подобное утверждение. И ростовщик растянул тонкие губы в змеиной улыбке. «Мне поступил заказ на одно очень деликатное и хорошо оплачиваемое дело. И мне кажется, оно вам будет по силам». «Простите, я отработала смену в лечебнице и очень устала. Не могли бы мы сразу перейти к сути?» — попросила хмуро. И ростовщик улыбнулся еще шире. «Конечно, конечно. Поправьте, если ошибусь. Вы запечатанный иной маг с неизвестной способностью очень даже известный. Могу, то есть могла, не просто открывать межмировые порталы, а перемещать целые куски миров. Правда, говорить об этом я не стала, а просто кивнула. Но, несмотря на ограничители, оставшийся в вас магический фон защищает вас от болезней и прямого воздействия любой чистой магии, включая стихийную. Ростовщик вопросительно выгнул бровь. Пришлось отвечать. Да, это так. Как подобное получилось? «Не спрашивайте, я не знаю». «А мне, в общем-то, это и не интересно Мне хватает этих сведений, чтобы устроить вас в таможенную службу Дома природы под руководством Скитозноя. У меня все внутри похолодело. Значит, они все же хотят заслать меня в Дом природы, чтобы сделать пособницей контрабандистов? Сколько по времени я буду должна там отработать?» — глухо спросила, впиваясь ногтями в ладони. — А это зависит от вас, милочка, — развел расставщик руками, украшенными зачарованными кольцами. — Чем быстрее доберетесь до жилища лорда Скита и оставите в нем выданный заказчиком предмет, тем быстрее сможете уйти. В виски ударили молоточки боли. В глазах помутнело и во рту пересохло. — Даже ради брата я не стану никому вредить. — Неприемлемо. Я найду другой способ раздобыть деньги. Отрезала я и развернулась, чтобы уйти. Понятия не имела, где смогу найти такую сумму, но была готова на все, кроме предложенного. В конце концов, можно продать почку или сходить в центр профессора микша разное и записаться в тестовую группу. Хоть об этом месте и ходили страшные слухи, но все же центр существовал под покровительством властей. Официально проводил генетические исследования магов с целью создания универсальных, как Шерлин Зной, и щедро платил подопытным. Однако я и шага не успела сделать, как ростовщик меня остановил. «Дело, конечно, ваше, Арелия, но мне кажется, я плохо изложил суть задания. Позвольте немного прояснить ситуацию». Выслушать его меня заставило отчаянное желание найти выход из положения как можно скорее, поэтому я кивнула. «Хорошо, но предупреждаю заранее, что даже ради брата или себя самой никогда не стану причинять вред другим. Присядьте, Арелия, прошу». — возмахнул хозяин кабинета рукой, и я уселась на посетительский диван. — Сразу скажу, что заказчики — родители Скита Зноя. Не думаете же вы, что они хотят навредить единственному сыну? Я растерянно хлопнула глазами. Очень странно, что семья главы Великого дома Зной с резиденцией на богатце обращается за помощью в криминальные структуры бывшего нижнего витка. — Но разве можно насильно причинять добро? — скептически поинтересовалась я ареля милая, в свои двадцать вы слишком юны и не понимаете всей глубины родительской любви. Иной раз мы просто с высоты возраста видим, когда чадо совершает ошибку, и пытаемся его от нее уберечь. Вы, молодежь, упрямы и не желаете слушать добрых советов. Мне двадцать два, а Аскит уже под тридцать. К тому же он один из создателей нового миропорядка. Не думаю, что его можно обвинить в юношеской неразумности». Расставщик рассмеялся. «А переворот как раз и говорит о его импульсивности. Его и тех двух юнцов, что разрушили спираль. Мы пока не знаем, к чему приведет новая реальность. А старая гарантировала стабильность. Зачем было ее уничтожать? Вот так и родители Скита радеют за стабильность. Они всего-навсего хотят вернуть сына в семью, чтобы он занял свое место законного наследника Великого дома Зной». Точку зрения ростовщика я не разделяла. Я была распаду спирали Рада. То, что миры стали независимыми, открывало для их жителей множество перспектив. Например, мы с братом смогли перестать скрываться от властей остаточного витка, которых очень интересовало исчезновение целого дома с людьми и участком. Да и вообще, теперь не было высших и низших. Теоретически, все люди теперь равны. Однако наше с братом нынешнее положение — Никак не располагала к дискуссии с отстаиванием своих позиций, и я уточнила. И что этот предмет сделает со скитом зноем? Изменит его мировоззрение? Нет, нет, ничего такого. Он просто заставит вспомнить о доме, о семье, об обязанностях главы, и скит приедет погостить к отцу и матери. Он не навещал их с самого развала спирали. К тому же вам надо будет просто подложить артефакт в дом скита, а дальше дело уже не ваше. «И все?» – недоверчиво спросила я. Моя наивность испарилась без следа еще в 15 лет, когда моя магия проснулась и вышла из-под контроля. Мы с тех пор столько скитались и столько всего пережили, что я перестала верить, когда мне говорили «Проникни в чужой дом, положи там куда-нибудь безопасную штуку и с чувством выполненного долга гордо иди за деньгами». Так просто не бывает. «И все. Клянусь» это безопасный артефакт который лишь вызывает тоску по дому и желание увидеть родню но мне не верилось что за такую малость готовы заплатить десять тысяч межсезонней я еще помнила дни когда мы жили в достатке и могли многое себе позволить но даже тогда это была огромная сумма чем докажете прищурилась я ну если моего честного слова вам недостаточно то вот судите сами ростовщик достал из ящика стола прозрачную коробочку, в которой лежала исписанная незнакомыми символами небольшая дощечка. «Вытащите артефакт и возьмите в руку». Я встала с дивана и подошла к столу. Открыла крышку, зажала дощечку в руке. И на меня практически мгновенно накатила тоска по детству. Мама и папа встали перед глазами как наяву. Их родные улыбки заставили глаза заслезиться. Так захотелось обнять родителей. Я буквально швырнула артефакт в коробку и захлопнула крышку. Эмоции сразу отступили. Что ж, ростовщик не соврал. И да, нет ничего плохого в том, чтобы повидаться с близкими. А деньги? Ну, я бы тоже все на свете отдала, чтобы увидеть маму и папу. А у главы дома зной денег много. Что для него десять тысяч? Мелочь. Хорошо, я согласна, сказала решительно. Отлично. Подпишем магический договор, а потом я расскажу, как ты сможешь попасть в дом природы и что там тебе нужно будет сделать. Потирая ладони, отбросил формальности ростовщик. Я не стала его одергивать. Просто молча протянула руку для взятия крови на нерушимую подпись.